Глава вторая. Прошло несколько дней. Туберозов убедился, что он совершенно напрасно опасался, как бы не сдержанные поступки дьякона Ахилла не навлекли какие-нибудь судебные неприятности. Всё благополучно шло по-старому. Но люди разнообразили свою монотонную уездную жизнь тем, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало. Напротив, даже туберозу был неспослан прекрасный день, который он провёл в чистейшем восторге. Это был день именины справницы, наступивший вскоре вслед за днём, когда Ахилл в своей потере ревности устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой. Когда все гости, собравшиеся на справницкий пирог, были заняты утолением своего аппетита, Хозяин подойдя случайно к окну, вдруг громко крикнул жени а: Боже мой, посмотри, к жена какие к тебе гости! Кто ж там кто? Отозвалась исправница. А ты посмотри, именинница. А с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на череве, спускалась могучая тройка рослых буланых коней. Гореник мнётся и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь. Он то скусит губу налево, то скусит её направо, то встряхнёт головой опять, тычет и тычет ногами. Престижны то вьются, как отыскивающие визави уланские корнеты, визави партнёр в танцах французский, то сжимаются в клубочки, как спутанные овцы. Малиновый колокольчик шлёпнет колечком в край, и снова прилип и молчит. Одни бубенчики глухо ракочут, но ракочут без всякого звона. Но вот этот трёхглавый змей използ и распустился. Показались хребты коней, махнул в воздухе хвост престижный, из-под ветра взвейла грива. Тройка выравнялась и понеслась по мосту. Показались золоченное дуга с травленную росписью и большие старинные бронзые кованые тройчные дрожки гитары. На дрожках рядом, как сидят на козетках, сидели два маленькие существа: одно мужское и одно женское. Мужчина был в темно-зеленой камлотовой шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша. А женщина в масаковом гранденаплевом салопе, с лиловым бархатным воротником и в чепчике с коричневыми лентами. Боже, да это плодомасовские карлики. Не может быть! Смотрите сами! Точно, точно! Да как же? Вон Николаитов Афанасьч, видите, увидел нас и кланяется, а вон и Мария Афанасьевна кивает. Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все словно не весть чему обрадовались. Хозяева захлопотали возобновлением для новых гостей завтрака, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди. И они наконец показались. Впереди шёл старичок ростом с небольшого восьмилетнего мальчика, за ним старушка немного побольше. Сторичок был весь чистотой и благообразия. На лице его и следа нет ни жёлтых пятен, ни морщин обкновенно портящих лица карликов. У него была очень пропорциональная фигура, круглая как шар головка, покрытая совершенно белыми коротко остриженными волосами, и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица лишена была приятности брата. Она была адутловата, у неё был глуповатый чувственный рот и тупые глаза. На карлике Николае Афанасьевиче, несмотря на жаркое время года, были надеты тёплые плисовые сапожки, чёрные pantalоны из лохматой байки, жёлтый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Билё его было безукоризненной чистоты, и щёчки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шёлковом зелёном капоте и большом кружевном воротнике. Николай Фонасьевич, войдя в комнату, вытянул руки по швам, потом приподнял правую руку с картузом к сердцу, шаргнул ножкой об ножку и, направись в развалиц прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голосом: "Господин наш Никита Алексеевич Плодомашев и господин Пармён Семёнович Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам их слогом принести вам с удареня Ольга Арсеньевна их поздравление. Сестрица, повторите. Отнёсса он к стоявшей возле него сестрице, и когда та кончила своё поздравление, Николаев Анасьевич шаргнул исправнику и продолжал: "А вас, сударь Ваин Васильевич, и всю честную компанию с дорогой именинницей. И затем сударыня я часть доложить, чтоб прислав нас сестрицы для принесения вам их поздравления, и господин мой, и парламент Семёнович Туганов просит извинения за наше халопье посольство". Но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинения сегодня вечером. Армён Семёныч будет здесь, воскликнул исправик. Вместе с господином ив Никитой Алексеевичем Плодомасовым поездом в Петербург просит простить вас, что заедут в дорожном положении. В обществе по поводу этого известия возникла маленькая суета, пользуясь которую, карлик подошёл под благословение к Туберозову и тихо проговорил: "Армян Семёнович, просили вас быть вечером здесь. Скажи, голубчик, буду, отвечал Туберозов. Карлик взял благословение у Захарии, диакона хила, взял ручку, почтительно поклонившись ему маленькому человечку, который при этом улыбнувшись, проговорил: "Только сделайте милость, сударь, надо мной силы богатырской и не пробуйте". "А что? Николай Фанасть развён?" "Тово, здоров?" пошутил хозяин. "Силу" Пробовать любец, отвечал старичок. Есть над кем? Над колечкой. А что ваше здоровье, Николай Фонасич? Пытали Карликада, окружая его со всех сторон и пожимая его ручонки. Какое государни моё здоровье! Смех отвечать. Точно поросенок стал. Петровки на дворе, а я всё зябну. Зябните. Да как жес? Вот можете позудить, потому что весь в мешок зайчий зашит. Да и чему дивиться с государи моей станим? Восьмой десяток лет ведь уж совершил ненужный человек. Николаев Анасьеченко перебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, подпивали всем. Он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уж ест мало и то какой-нибудь овощ. Вот сестрица покушает, говорил он, обращаясь к сестре. Садитесь, сестриц, кушайте. И чего цари мается? А не хотите без меня? Так позвольте мне судари, Ольга Арсеньевна, морковной начиночки из пирожка на блюдце. Вот так, довольнсь, довольна. Теперь сестрица крошите, а с меня довольна. Меня и кормить тож не за что. Ни тяново чулка вязать, и того уже теперь путём не умею. Лучше гораздо сестрицы вязал когда-то, и даже бодрири англас выплетал. А нынче что не стану вязать? Всё петли спускаю. Да, бывало никогда ты славно вязал. отозвался туберозов весь оживший и повеселевший с прибытием карлика. "А, отец Авелий! Время, государь, время!" Карлик улыбнулся и договорил шутя: "А, кто может? Из строгости надо мной ваш высокопреподобие нынче не стало. Избаловался после смерти моей благодетельницы. И что? Хлеб с солью готовый, кровь тёплый. Всегда ленюсь?" Протейрий посмотрел со счастливой улыбкой в глаза карлику. и сказал: "Вижу я тебя никола, словно милую сказку старую пред собой вижу, с которую умереть бы хотелось". А она, батушка, карлик говорил у вместо ю. "Она сказка-то добрая, прежде нас померла. А забываешь, николошка, про госпожу ту свою, про боярыню ту свою марфон древну забываешь?" Вопрошал Юля около карлика диакона Хила, которого Николаев Аннасевич все как бы опасался и остерегался. Забывать, сударь, отец диакон я уже стар, я уже и сам к ней к утешительницы моей служить на том свете давно собираюсь. Отвечал карлик очень тихо и с легким только полуоборотом в сторону Ахила. Утешительная, говорят, была эта старуха. Отнесся безразлично ко всему собранию, диакон. Ты это в каком же смысле берёшь её утешительность? Просил тубе роз. Забавное, протопоп улыбнулся и махнул рукой. А Николаев Афанасьевич поправила хилу, твёрдо сказав ему: "Утешительница, сударь, утешительница, а не забавница. Что, Что? ты ему внушаешь, Никола? Но... Ты лучше расскажи, как она тебя жесточила-то, как откуп-то сделала?" посоветовал протопоп. "Что? Отец протопоп?" Старое это судили. Но и теплейше это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился, обратился туберозов к присутствующим. А уж так, #батюшка. А надо госпожа моя умела человека и ожесточить, и утешить. И ожесточала, и утешала? Как раз ведь только один ангел Господень может утешить. Сейчас же отозвался карлик. В сокровенную души бывало человека проникнет и утешит и моновением своим. всю благую для него на земле совершит. А ты в самом деле, расскажи, как это ты ожесточён был? Да, расскажи, Николаша, расскажи. Считаю с милостивые государи, смеётесь ли вы или не смеётесь, вправду интересуетесь об этом слышать, но если вся компания желает, то уже я слушать не смею. Расскажу? Пожалуйста, Николай Фанасеевич, рассказывай. Расскажу. ответчал улыбнувшись карлик: "А можете повесить это даже и приятно". С этими словами карлик начал